Глава 18-я Я все таки ушла. Хотя лекарка очень просила остаться, говорила, что мастер-целитель должен посмотреть меня утром. Но я упрямо отказалась, пожелала цель скорейшего выздоровления и покинула лазарет. Я не могла больше находиться там и позволить цель увидеть, как меня трясет. По аллеям, к общежитию я почти бежала. «Кайконар!» «О да, я знала его!» Я отчетливо помнила его имя, оно очень хорошо отложилось в моей памяти. Кайконар. маг жизни, создатель той самой нити судьбы, протянутой через ров к острову драконов. Но это была не моя нить и не для меня проложена. Но прошла по ней и я. Тогда он смотрел на меня спокойно, он не вздрогнул и не отступил, даже когда мой меч замахнулся над ним. «Это не твой путь», — сказал он, смотря мне в глаза. Пройдешь и погибнешь. Выживу. Не в первый раз. Ухмыльнулась я ему в лицо. Он поднял голову, свободно подставляя мне шею. Тогда убивай и иди. Но знай, на другой стороне тебя буду ждать я. И я убила, без всякого сожаления или сомнения. Тело мага я сбросила в ров и шагнула на нить. Пропитанная силой мага жизни, я прошла по ней, не сомневаясь в тебе. По ту сторону его, конечно, не было, но я до сих пор ощущаю в руках тот меч. То, какой холодный стала рукоять, когда лезвие прорезало горло кайканара. И, и я до мелочей помню его лицо, каждую морщинку, глаза, смотрящие на меня. В моем будущем он был старым, с серебряными волосами и пронзительными темными глазами. И вот он снова здесь. Молодой, совсем не такой, каким я его помнила. Я не могла настолько изменить пространство, все пошло совершенно иначе. Иссель, почему в этот раз его видела только она? Что за игры ведет этот маг, если он действительно кайканар? И вновь я возвратилась в тот момент и снова услышала те самые слова. «На другой стороне тебя буду ждать я». А если он говорил о моем возвращении в прошлое? Если он знал уже тогда, что меня вернут? Мне необходимо его увидеть, поговорить. У меня так много вопросов. Как и почему? Для чего меня вернули? Смогу ли я и правда изменить будущее? И самое главное, я готова преклонить перед ним колени и искренне попросить прощения. Да, я правая рука канцлера, беспощадная ко всем, на руках которой крови больше, чем кадетов в этой академии. Я готова просить прощения, умолять помочь мне и открыть глаза, направить по правильной тропе. В этот раз я не замахнусь на мага, не испытаю судьбу и не пройду по той нити. Я позволю это сделать тому, кому она и была предназначена. Я не позволю уничтожить храм ведьм, не встану с Дэем по разные стороны, не разрушу не только свою судьбу, но и будущее Империи. Прости, Кайконар. Да, ты был прав. Я погибла. Погибла, едва ступив на ту нить. Просто я не сразу поняла это. А когда поняла, было уже поздно. В здании общежития я влетела, не оглядываясь по сторонам. Уже почти пересекла холл, когда вдруг до меня донеслось. «Шайра!» Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. Из уголка отдыха, где стояли небольшие диванчики, ко мне направлялся Кай. Меньше всего я сейчас хотела видеть его, особенно после нашего мимолетного поцелуя. «Ты как?» Приближаясь, спросил он. Я передернула плечами. «Норм, Кай, ты это... то, что произошло...» «Забудь». Спокойно и даже как-то равнодушно перебил меня он. «Как и я уже забыл. У девушек в таком состоянии бывает». Неожиданно на меня кольнули его слова. «То есть вот так сразу? Взял и забыл?» «Интересно, сколько девушек в таком состоянии успели его поцеловать?» И вдвойне любопытно, это заканчивалось только поцелуями или наш староста любил использовать девушек в таком состоянии. Богини, и как глупо я теперь выгляжу, решив перед ним оправдаться. Почему-то не осталась в лазарете. Кай остановился в шаге от меня. Абсолютное спокойствие, словно и правда не было того поцелуя. Где-то в глубине меня неприятно заилозили острые иголочки. Как-то не привыкла я к такому равнодушию после поцелуев даже растерялась. «Шайра, ты меня слышишь?» Очнулась, торопливо кивнула. «Я в норме, вот и ушла. Ненавижу лазареты». Кай усмехнулся. «Я тоже их недолюбливаю. Эта исключительная чистота на меня тоску наводит». Я уставилась на него. Надо же, он просто повторил мои мысли о лазарете. «А ты чего здесь, в холле сидишь?» Был уверен, что ты вернешься, и как староста хотел дождаться. Он достоверится, что с тобой действительно все в порядке. Со мной все в порядке, повторила я и все еще уязвленное своим поцелуем, насмешливо добавила. И вообще, я вполне могла прийти в себя и без Лазарета. Не стоило. Что стоило, а что нет, я решаю сам, перебил он, пристально глядя на меня. И да, я отвечаю за своих ребят. Своих ребят? Я прищурилась и едва заметно усмехнулась. Я вон себя возомнил. Староста — не капитан и даже не командир взвода. Просто староста. Я постаралась вспомнить хоть что-то о Кае. Перед самым походом устраивался отборочный турнир, в котором серьезно пострадал староста младшего отряда «Когтя». Так вот ты кто. Я, помнится, и за ходом турнира не следила. Мы с Дэйм в это время в его кабинете занимались совсем другими вещами. От воспоминания мне стало жарко. И от чего то стыдно. Меня настолько не интересовали эти ребята, что я даже их не помнила. А потом, после похода... Эх, Кай, скоро ты и старостой перестанешь быть. И коготь станет совсем другим. Радуйся, что ты в поход не пойдешь. Неведомо еще чем он закончится. Я разом стала мрачной. Парень нахмурился. Что-то не так? Да, моя команда. Это мои ребята. Тебя что-то смущает? Нет. — поспешила ответить я. — Просто три месяца я почти не замечала за тобой такого рвения. — Три месяца с тобой не было хлопот. — резонно подметил он. — И, надеюсь, дальше тоже не доставишь. Хотя у меня такое странное предчувствие. — Какое предчувствие? — осторожно, — спросила я. Он скользнул по мне быстрым изучающим взглядом и вдруг выдал. — Шайра, постарайся не доставлять проблем. Ни себе, ни команде. Я уставилась на него. Ты сейчас о чем? Он нахмурился и сложил руки на груди. «Я говорил с капитаном. Ведьма-хромовница, знающая больше, чем нужно. Да и твои навыки боя». Я вспыхнула. «Неужели Дэй делился всем этим со старостой? Зачем?» Он тут же сам ответил на мой невысказанный вопрос. «Меня попросили за тобой присмотреть, Шайра». Холод липкими щупальцами прошел вдоль позвоночника. «Значит, Дэй меня все таки подозревает». «Мог бы и не говорить мне об этом», — поморщилась я. «Присматривал бы втихаря». «Мог», — согласился Кай. «Но мы же одна команда, не так ли? Еще месяц-два, и учитывая твои достижения в магии и бою, ты начнешь проходить практики непосредственно с нами. А я хочу, чтобы в моей команде было полное доверие. Я могу тебе доверять, Шайра?» Щупальца обвили мои ребра, болезненно сжимая легкие, так что я только и смогла сдавленно выдавить. «Да», — звучит неуверенно. Я вдохнула поглубже, разрывая путы липких щупалец и уже твердо заявила. «Да, ты можешь мне доверять, старостакай?» Уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. Он протянул руку и подружески хлопнул меня по плечу. «Вот и отлично, кадет Шайра. Ступай в комнату». Странно я себя ощутила. Смазливые парнишки мне никогда не приказывали, да еще в таком тоне. И это после поцелуя, который он сразу забыл, и... Так, а что меня, собственно, сейчас взбесило? То, что он так равнодушно отнесся к тому самому поцелую? Или то, что разговаривает со мной в командирском тоне? Или это дружественное похлопывание по плечу? Если быть честной, то он действительно старший по званию, а я... Это там в будущем я была другой. А сейчас здесь я лишь кадетка, отучившаяся всего три месяца в военной академии. И все таки та, будущая Шайра, не смогла сдержаться. Скривила губы и с язвительной четкостью произнесла. «Есть вступать в комнату, старый стакай!» Развернулась и, громко отстукивая каблуками сапогов, направилась к лестнице. У ступени оглянулась. Кай продолжал стоять на том же месте и, улыбаясь, смотрел на меня. Мне кажется, или я его позабавила. Отвернулась и уже бегом поднялась на второй этаж. В любом случае, в одном он прав. Скоро я буду напрямую под его подчинением. Пока я еще в одной группе с новобранцами, но пройдет немного времени и. К нечистым Кае, Идей, и вообще всех! раздраженно подумала я. К нечистым такой поворот явно не нравился. И едва я взялась за ручку собственной двери, как услышала: Привет! Что-то ты поздно. усель была? Да что же за ночь такая? Меня все поджидают. Но даже появление Кая меня, пожалуй, не поразило настолько сильно, как этот голос. Я уже привыкла, что Мэйлин по ночам в общежитии не бывает. И вдруг я медленно повернулась. Девушка стояла у открытой двери своей комнаты и смотрела прямо на меня. На Мэйлин был плотный теплый халатик. Значит, сегодня точно никуда не ходила и никого не ждала. Кроме меня. «Как там Сэль?» Спросила она без всякого интереса и шагнула ближе ко мне. «Пришла в себя. Нормально», коротко ответила я и открыла дверь своей комнаты. «Можно?» Вдруг неожиданно выдала Мэйлин, остановившись рядом. «Я хотела поговорить». Я нахмурилась. «Уже поздно. Я устала и хочу отдохнуть. День выдался тяжелый, если ты не заметила». И я зашла. Вот только дверь так и не смогла закрыть. Мэйлин встала на пороге, и явно не собираясь уходить. «Всего пара минут. Пожалуйста». Я выдержала паузу, потом все таки отступила в сторону и пригласила ее жестом. «Проходи». Она вошла, быстро огляделась по сторонам и остановилась в центре комнаты. Я присела на край стола, скрестив руки на груди. «Говори, ты же что-то хотела?» Мэйлин поправила рука в халаты и попыталась улыбнуться. Вышло у нее это как-то растеряно. «Там, в лесу, было очень страшно. Знаешь, я давно так не боялась». «Ты решила обсудить то, что произошло в лесу?» — равнодушно спросила я. «Нет, просто после всего, что произошло, я думаю, нам стоит общаться ближе». Она пристально уставилась на меня. «Ты сильная». А сильные маги должны держаться вместе, ты же понимаешь? Ну так держись ближе к Нейту. Я прищурилась. Он точно поможет справиться с твоими страхами. Она тут же отступила на шаг. На щеках вспыхнул алый румянец. Просто идеальная актриса. Лицедейка еще та. Натурально играет. Нейт, о чем ты? Действительно, о чем это я? Усмехнулась я. Разве ты не проводишь с ним все ночи? Попроси у него тепла, защиты. Уже ближе, чем с ним, ты ни с кем не сможешь общаться. Он точно не обидит любовницу. У Мэлин дрогнули губы. Да при чем здесь, Нейт? Почему вы все мне им в глаза тычете? Да если бы ты только знала! О, вот оно. Сейчас Мэлин должна мне рассказать душесчипательную историю о том, как он ее заставил, как она сломалась, как он ею пользуется, а она его ненавидит. Мы это уже проходили, и я помню, как тогда ее горькие слезы на меня подействовали. Я действительно поверила, но не теперь. У Мелин на глазах уже блеснули слезы, задрожали ресницы и чуть задергалась нижняя губа. Я спокойно выпрямилась. Мелин, иди к себе. У меня нет настроения для разговоров», — сказала холодно, глядя на нее: «Ты в команде Коготь Империи. Мы не имеем права испытывать страх. Умей с ним бороться» а я тебе, не недушевный лекарь, будет ситуация в бою, помогу, как всем. На том и отряд. Но слушать тоскливые истории или бабское нытью я не в состоянии. Ступай, уже поздно. У нас с утра занятия, и их нам никто не отменял». Я уверенно показала ей на дверь. Глаза Мэйлен расширились, она растерянно моргнула. «Конечно, да, ты права. Я. Я просто думала...» Ее голос стал тише и заметно задрожал. «Мне так тяжело на душе. Больно, когда все осуждают, и я решила, что ты поймешь. ты не такая, как они, и... Наплюй на то, что все думают». Резко перебила я ее. «Спи спокойно и трахайся в свое удовольствие с кем хочешь, если тебе это нравится». Она уставилась на меня немигающим взглядом и судорожно, с надрывом выдохнула. «Но мне не нравится». «Значит, не трахайся», — выдала я и указала рукой на дверь. Мэйлин задрожала, в глазах заблестели очередные слезы. «Я была уверена, что ты другая». «Такая, какая есть», — развела я руками. «Давай, Мелин, ступай. И тебе, и мне сейчас нужно отдохнуть. Мы все устали в лесу. Иди». Я подошла к двери и распахнула ее, жестом указывая девушке на выход. Она всхлипнула, шмыгнула носом и вышла. Не говоря ей спокойной ночи, я захлопнула за ней дверь и выдохнула. И еще одна моя ошибка исправлена. Теперь остается ждать, какие изменения она за собой потянет.